Глава 13. Чечёточник. Дайнека проснулась от громкого чириканья птиц. Она вскочила с кровати и распахнула окно. Ароматы летнего утра, свежей зелени и озёрной воды взбудоражили её. Невразимое чувство свободы подхватило и унесло прочь из дома, к озеру. На пляже ещё никого не было. Дайнека сняла платье и легла животом на тёплый песок. Подул ветерок, и у неё замёрзла спина, но солнце взяло своё. Пригревшись, девушка незаметно уснула. Проснулась от того, что кто-то сказал. «Вам лучше не спать, не то сгорите!» Дайнека открыла глаза и увидела две ноги, которые протянулись кверху до короткой цветастой юбки. Подняв глаза выше, увидела девочку лет двенадцати. «Спасибо!» — сказала Дайнека хриплым, голосом и перевернулась на спину. Но как только лопатки коснулись песка, вскрикнув, вскочила. Огляделась, по всему берегу лежали бледные тела загорающих. У воды стояли те, кому уже было что показать. Сгоревшая спина загнала её в воду. Там, нырнув в холодную глубину, Дайнека испытала настоящее блаженство. Она заплыла далеко. Во всяком случае, рядом с ней никого не было. И только лодка с рыбаком покачивалась на мирных волнах. «Клюёт?» поинтересовалась Дайнека. «Уже нет», — ответил рыбак. «Хотите сказать из-за меня?» С дебильным упорством спросила она. Рыбак промолчал. Наконец Дайнека его узнала. «Слава!» Он оглянулся, тоже узнал её и, как показалось, даже обрадовался. «Давай сюда!» Подал ей руку и втащил в лодку. «Зачем рисковать? Так далеко здесь не плавают!» «Сгорела!» Ответ прозвучал не в тему, но это не имело никакого значения. Он подал свою футболку и велел прикрыть спину и плечи. «Тебя отвезти на берег?» «Нет, с тобой посижу. На работу только к пяти. Сегодня последний день. А у меня последний день отпуска. Хотел порыбачить». «Помешало?» «Теперь уже нет. Сиди. Считай, что тебя на крючок подцепил». Дайнека хихикнула и устроилась поудобней. «Значит, ремонт будешь делать?» «Это моя работа!» Вячеслав не оторвал взгляда от поплавка. «Ломать что-то будете?» «Нет, объём работ небольшой. Как теперь говорят, косметический ремонт. Это как ямочный на дороге. Здесь залепят, там провалится. Здание Дома культуры в плачевном состоянии. В последний раз ремонтировалось в 1984 году, ещё при Советском Союзе. На этот раз работа дешевая. Не знаю, зачем взялся». Он улыбнулся и, наконец, посмотрел на неё. «Только одна позиция, на которой смогу работать и хорошо заплатить рабочим». Ремонт поворотного механизма. Одна из пяти опорных колонн, на которых стоит механизм, пошла трещинами. Будем её менять. Впрочем, тебе это неинтересно». «Интересно?», «Интересно — возразила Дайнека и для чего-то спросила. «Значит, у тебя есть документация, чертежи?» «Конечно. Иначе как ремонтировать?» «И старая тоже?» «В каком смысле?» «Ну, те от 30-летней давности». Ну, «Есть, но не все». «А где все?» «В архиве». Вячеслав прищурился, наклонил голову и снова посмотрел на неё. «Для чего тебе это нужно?» «Я не шпионка», — поспешно заверила Дайнека. «Какие вы все подозрительные!» «Странно, что девчонку интересует такая фигня». «Для кого-то фигня, а мне интересно». «Ясно», — кивнул Вячеслав. «Просто ты вдумчивая». Дайнека замерла, примеряя на себя такую характеристику, но, не ощутив соответствия, вздохнула. «Скорее, любопытная». Такой расклад вполне устраивал Вячеслава. Уставившись на поплавок, он даже не шелохнулся. В продолжение беседы Дайнека сказала, «Третий раз тебя вижу, и всё случайно». «Город маленький», — обронил Вячеслав. «Но пока...» Она поднялась, стащила с себя футболку и бросила на корму. Потом, скрестив руки над головой, оттолкнулась и с шумом вошла в воду, обдав брызгами рыбака и его лодку. Ничего не сказав, Вячеслав с досадой хлопнул себя по колену. Ровно в пять Дайнека пришла на работу. Валентина Михайловна отомкнула замок, и они вошли в костюмерную. Для начала нужно было разложить на туалетных столиках грим. Дайнека взяла, сколько могла унести, и направилась в грим -уборное. Со сцены доносился стук молотков и негромкие голоса рабочих. Упало что-то тяжёлое, началась ругань, потом опять стук молотков. Зайдя в одну из гримерок, она включила свет и почувствовала себя проходимкой, которая притащилась, куда ни звали, и повсюду сует свой нос. На каждый туалетный столик с зеркалом Дайнека положила по одной начатой коробке грима. Экономная Валентина Михайловна выдала только такие. «Чего же их жалеть?» — удивилась Дайнека. «Нужно быть бережливой», — ответила начальница. Они стали таскать костюмы и развешивать в грим уборных. Работа была не из легких. Но вскоре начали подходить участники коллективов и забирать свои костюмы. Дайнека наблюдала за тем, как всё вокруг оживает и преображается. Повсюду сиял свет, люди говорили между собой какими-то особенными, нервными голосами, как будто их ожидала тяжёлая, но вместе с тем значительная работа. Никто не ходил медленно, размеренно. Ни участники концерта, ни те, кто их обслуживал. Все передвигались бегом. В самый последний момент перед концертом начали отрываться пуговицы, расходиться молнии и ломаться крючки. У серого платья, которое взяли у театралов, на подоле оторвалось кружево. Артистка сделала пару шагов, угодила туфелькой в дырку и упала, разбив себе нос. Из буфета для неё принесли лёд, а Дайнека нервно зашила дыру под испепеляющим взглядом Валентины Михайловны. Получив минутку, Дайнека пробралась на сцену, где уже повесили праздничный задник, и всё было готово к началу концерта. Прильнув к занавесу, она отыскала в нём щёлку и увидела через неё зрительный зал, торжественный, залитый светом, полный людей. В центре портера, в окружении почтительных спутников, сидел бородатый мужчина. «Мэр Михненков!» Эта мысль пришла ей на ум безо всяких усилий. У пульта в боковом кармане появился помощник режиссёра и взяла микрофон. «Внимание!» — её голос эхом прошёлся по всем гримёркам. «Пятиминутная готовность!» — женщина махнула Дайнеке. «Быстро со сцены!» Дайнека спряталась за кулису и ощутила себя неотъемлемой частью всего того, что творится вокруг. Ей очень понравилось это чувство. «Людмила!» Валентина Михайловна взяла её за руку и повела вокруг сцены. «Больше ни на шаг от меня! Первым и вторым номером танцы. У танцоров две минуты на переодевание. Пока ведущий скажет подводку, мы должны помочь переодеться девчонкам». «А как же парни?» «У них портки да рубахи, справятся сами. А у девчонок крючки, ленточки, стаканы, корсеты». Валентина Михайловна говорила на ходу, увлекая её в сторону гримерных. «Для чего им стаканы?» Удивилась Дайнека и представила, как участницы танцевального коллектива организованно пьют воду. Ответ Валентины Михайловны разбил в пух и прах все её домыслы. «Стакан — это короткая нижняя юбка с двумя разрезами, чтобы не сверкать». «Чем?» — наивно поинтересовалась Дайнека, и Валентина Михайловна встала, как вкопанная. Резко обернувшись, она чётко ответила. «Сверкать! Показывать зрителю трусы, когда кружишься или наклоняешься, ясно?» Больше ни одного вопроса». В гримёрной Валентина Михайловна разделила сферы влияния. Девушки, которые переодевались в левой части гримёрки, достались Дайнеке, те, что справа, ей самой. Концерт начался. Было слышно, как на сцене заиграла музыка и организованно затопали ноги танцоров. Как только музыка стихла и раздались аплодисменты, Валентина Михайловна замерла в позе борца. Дайнека последовала её примеру. Из коридора донёсся устрашающий топот. Он приближался, и от него кровь стыла в жилах. В гримёрку ворвалась толпа разгорячённых танцовщиц, которые на ходу снимали с себя костюмы. Мелькание рук, юбок, балахонов, сапог и кокошников ошеломило Дайнеку и повергло в кратковременный ступор. Но как только она увидела, как ловко орудует Валентина Михайловна, она и сама стала хватать эти юбки, балахоны и кофточки, а потом напяливать на девчонок другие костюмы, застёгивать крючки и завязывать ленточки кокетливых шляп. Взяв в руки кофточку одной из участниц, Дайнека непроизвольно её отбросила, а, перехватив взгляд начальницы, сообразила, почему ей досталась левая часть женской гримёрки. Здесь переодевалась крепкая жилистая девица, от которой разила таким смрадным потом, что хотелось зажать нос. Дайнека стала дышать ртом. Когда переодетая танцовщица убежали на следующий номер, к ней подошла Валентина Михайловна и показала глазами на стул жилистой девицы. под как у лошади. У меня на неё аллергия». «Да уж», — не смогла не согласиться Дайнека. Валентина Михайловна вытерла лоб. «Теперь в костюмерную за реквизитом для драматической постановки. Для народного драмтеатра». «Да, у меня всё подготовлено. Занавес закроют, сразу выносим на сцену. Что, куда, я подскажу». Они перенесли ящик, наполненный реквизитом, в правый карман. И как только смолкла песня народного хора и закрыли бархатный занавес, перетащили ящик на сцену. Рабочие расставляли мебель, Валентина Михайловна достала из ящика скатерть и постелила на стол. «Если бы работал поворотный круг, мы бы так не мотались», — прошептала она. «Это всё из-за колонны», — поделилась Дайнека. «При здесь колонна?» — не поняла Валентина Михайловна. Дайнека также шёпотом объяснила. «На ней лежит поворотный круг. Её нужно менять». «Откуда ты знаешь?» — один человек рассказал. Дайнека показала кинжал, похожий на мечманский кортик. «Это куда?» «На край стола положи. Им в конце сцены зарежут любовника». «Но остреньки», — она потрогала лезвие. «Не наша печаль». Режь, сделала злое лицо. «Сцену освобождаем!» Они подхватили ящик и побежали с ним в боковой карман. Занавес разошёлся, и на сцену вышла женщина в сером платье, которая Дайнека зашивала в самый последний момент. «Идём принимать танцевальный», — прошептала Валентина Михайловна, и это значило, что в костюмерную с минуты на минуту принесут свои костюмы участники танцевального коллектива. К концу вечера у Дайнеки от усталости отваливались руки и ноги, однако пропустить выступление завхоза она не могла. Геннадий Петрович шествовал по коридору в сиреневом костюме и голубых штиблетах, чётко отбивая каждый шаг. Задержавшись за чёрной кулисой, он обнажил зубы, раскинул руки и так вышел на авансцену. Откланившись, встал на точку и под музыку начал бить стопами по поверхности сцены. Побьёт-побьёт, обернётся вокруг себя и снова побьёт. Вся его сухонькая узкогрудая фигура и неровно окрашенные седые волосы производили двоякое впечатление. Смотреть на него было немного грустно и немного смешно. На второй минуте Сапелкин завёл свою песню. Дайнека разобрала только припев. «Наш дом культуры дорогой! Наш дом культуры дорогой!» Геннадий Петрович эргономично крутанулся и, закончив песню, снова раскинул руки. На этом концерт закончился. «Ну всё, слава богу!» — с облегчением выдохнула Валентина Михайловна и тяжело зашагала в сторону костюмерной, бросив дайнеке «Собери весь реквизит». Их ящик стоял в боковом кармане. Здесь же был стол, который вынесли, освобождая сцену для следующего концертного номера. Дайнека взяла деревянную вазу, настольное зеркало, две книги и розовый редикюль. Всё сложила в ящик. Сняла скатерть, свернула и бросила сверху. Опустив крышку ящика, вспомнила, что ещё был кинжал. Огляделась, прошлась, надеясь, что он куда-нибудь завалился. Спросила помрежа. «Не видели ножичек?» «Нет, не знаю», — ответила та, прошла через сцену и скрылась за чёрной кулисой. В коридорах никто не бегал. Танцоры ушли, свет погас. Дайнека взялась за ручку и волоком потащила ящик в сторону костюмерной, держать ответ за утерянный реквизит. Позади сцены, возле запасника, было темно, и только пожарный фонарь у лестницы освещал небольшую часть помещения. Статуя Аполлона стояла там же, и как только Дайнека с ней поравнялась, чуть покачнулась. Неужели снова Сапелкин? На этот раз Дайнека не была расположена к разговору. Дёрнув ящик, она ускорила шаг. Аполлон закачался, как будто собрался упасть, но потом, судя по всему, передумал. Из-за него вышел Сапелкин. Дайнека узнала его по сиреневым блёсткам костюма. Завхоз сделал шаг, повернулся вокруг себя и медленно сел на пол. А потом и вовсе откинулся на спину. Дайнека бросила ящик и присела на корточки. Геннадий Петрович приложил руки к груди и что-то прошептал. «Что? Дайнека наклонилась, но ей удалось расслышать только два слова. «Последняя жертва». Сапелкин отнял руки, и она увидела реквизитный кинжал. Но только его верхнюю часть, потому что лезвие вошло в грудь завхоза по самую рукоятку.